Его можно было понять. Весна в этом году выдалась позднее. И хотя снег почти всюду уже сошел, а реки открылись, но по ночам еще были крепкие заморозки, и водичка в озере явно была не выше градусов четырех, в крайнем случае шести. А согласно известным мне нормативам службы спасения, нахождение в такой воде более 20 минут вызывает переохлаждение организма, ведущее к неминуемой смерти. Впрочем, история знает случаи, когда люди находились в такой воде часами и не только оставались живы, но даже и насморка не получали. Я отбросил шлем, отстегнул плащ и саблю, и, ни слова не говоря, прямо в доспехах вошел в студеную воду. Ох! Это я, пожалуй, погорячился насчет шести градусов, четыре, а то и три в лучшем случае. Я зашел по пояс и опустился на колени, сложив руки в молитвенном жесте и уставив испытующий взгляд на самозванца. Он поежился, медленно снял шлем, затем так же, как и я, отстегнул плащ и саблю, и также медленно шагнул в озеро. Когда он опустился на колени рядом со мной, разом оказавшись в ледяной воде по горло, то он невольно вздрогнул. И со стороны моего войска тут же донесся молодой голос: Глянь, эк его от святой воды! Корежи-то! Мы начали вместе с Сочи наш. Прочитали Богородица Дева, Радуйся. А вот потом мой оппонент поплыл. Как выяснилось, Он не знал других православных молитв и вынужден был повторять за мной, путаясь и сбиваясь. А потом его начала бить дрожь. У него же не было моего опыта моржевания. И он понятия не имел, как надо вести себя в ледяной воде, если ты не можешь энергично двигаться. В этом случае лучше вообще не двигаться, а греться можно лишь напряжением мышц, ибо тело слегка нагревает тонкий слой воды, прилегающей к коже, и потому становится менее холодно, а любое движение размывает этот слой. К тому же, зная, что нам предстоит, я умял с утра огромный шмат сала с чесноком и укутал мошонку, которая мерзнет быстрее всего, в войлок и тонкую кожу. Как позавтра он, я не знал, но вряд ли столь плотно. Где-то через полчаса, а может и более, я довольно быстро потерял счет времени, мой соперник начал сдаваться. Заметив это, мое войско радостно зашумело. — Иссекает, иссекает сила колдовская! — Перебарывает, перебарывает святая молитва черное колдовство! — Оглядите, братцы, как его от молитвы святой биет. Гусарский ротмистр, до сего момента спокойно стоявший на берегу, внезапно задергался, занервничал, подозвал того самого Пузана и начал что-то ему выговаривать. Пузан попробовал было возразить, но ротмистр только нетерпеливо дернул рукой, и Пузан, замолчав, понуро двинулся в сторону владыки Игнатия. Тот выслушал его речь, но единственной его реакцией было отрицательное покачивание головой и рука, устремленная ввысь, мол, Господь все видит. Не знаю, сколько времени прошло, я и сам уже, несмотря на всю мою закалку, начал околевать от холода, когда мой супротивник внезапно покачнулся и, взмахнув руками, едва смог удержать равновесие. Мое войско тут же радостно вскричало. Самозванец с трудом вернул руки в прежнее молитвенное положение, но вот повторять за мной слова молитвы перестал, потому как ворочить застывшими губами уже не мог. Я и сам уже десять раз проклял себя за эту глупую идею. Вот идиот же! Разом все проблемы решить вздумал. «Приключения искать на свою задницу!» Да мы бы это его скоморошье войско одним ударом разметали, а потом... Ну, кто знает, что было бы потом, может быть, и не было бы никаких самозванцев. Таколи и были бы, ну, подумаешь, побегали бы мои воеводы за ними, на то они и воеводы, чтобы воевать. Нет, но надо же, какой я кретин, сам, сам все придумал и сам полез в эту дико студеную воду. Моржевал он, видите ли, закалка у него, придурка. — Все! — еле слышно выдохнул самозванец и, пошатнувшись, сделал попытку подняться. — Не могу больше! — Стоять! — яростно заорал я ему. Близость победы мгновенно увеличила мои силы, и мигом освободила голову от всех малодушных мыслей. «Стоять!» «Ты, сука, хотел прийти на Русь царем незваным! Обманом сесть на святой русский престол? Стой и молись, дабы Господь простил тебя за такую подлость!» Но самозванец уже меня не слышал. Он, пошатываясь, начал подниматься. Затекшие ноги не выдержали, и он рухнул в воду, плашмя, сразу же скрывшись с головой, поскольку не снятые щегольские гусарские доспехи, в каких он красовался перед войском, из русского ограничившись только шеломом-ерихонцем, мгновенно утянули его на дно. По берегам озера, которые заполонили уже давно сломавшие строй оба войска, послышался слитный стон, вопль тысяч людей. Я же стоял и, максимально напрягая голосовые связки и насилуя закоченевшие губы, читал и читал молитвы одну за другой, одну за другой. Судя по баломученью в том месте, где он рухнул, он несколько раз пытался подняться, но сил ему для этого не хватило когда уже всем стало ясно, что тот, кто рухнул в воду, более из нее не поднимется, я с трудом, моля Бога только о том, чтобы не рухнуть самому, поднялся на ноги и, пошатываясь, двинулся к берегу. Мои воины встретили меня восторженным ревом, поляки же мрачно молчали. «Ладыка!» Хрипло произнес я. «Можно ли сие считать знаком Господним?» «Да», — торжественно возгласил митрополит. «Сие, несомненно, есть знак Господень». «В таком случае, пусть его тело достанут из озера. А я хочу, чтобы меня проводили в его палатку» ибо именно мне надобно прочитать всем вместе очищающую молитву. — То не есть бардзо, — начал было гусар, но на него тут же волками надвинулись и мои рынды, и бойцы холопского полка, да и все остальные, поэтому он, оглянувшись на своих и не найдя ни единого взгляда поддержки, вынужден был заткнуться. Меня взгромоздили на коня и рысцой провели до самой большой палатки в лагере, после чего буквально заволокли внутрь. — Спирта! — Прохрипел я. Мишка мгновенно сорвал с пояса флягу и сунул мне под нос. Я присосался к ней и высосал, наверное, около полулитра. Зерновой спирт крепостью более семидесяти градусов гнали у меня в Белкино, в лекарском доме, и в отличие от всей остальной продукции подобного рода, он проходил двойную очистку древесным углем и молоком. — Теперь раздеть и растереть! — просипел я, оторвавшись от фляги, но с меня уже в четыре руки сдирали доспехи, кафтан, сапоги. — Митрофан! — Я, государь! Обыщи здесь все, сундуки, шкатулки, и тогда ох лее, ищи документы, письма, да уже делаю все, государь, делаю. Отлично, меня уже повело, но ну, еще бы разом высосать пол-литра спирта. Тогда, отче наш, и же и си. Все более и более тихим голосом забормотал я. И спустя минуту, так и бормоча ту молитву, которую в этот момент только и способен был припомнить, рухнул на пол, застеленный лохматой медвежьей шкурой, уже не чувствуя, что с меня содрали, наконец, всю мокрую одежду, и руки моих рынд сноровисто растирает мне спиртом все тело от макушки и до кончиков пальцев а вошедший в палатку митрополит Игнатий сильным голосом подхватил мою молитву, чтобы толпившиеся снаружи люди не поняли, что я уже уснул. Вот так и закончился мой поединок.